Глава седьмая. На четырёх конечностях мы двигались часов семь-восемь и, наконец, выпали в пещеру, в которой-то тут-то там росли редкие куртины белёсого мха. Что за вид, я не знала, но приближаться к пятнам на полу не хотелось. «Не наступайте», — предупредила я. «Не знаю, что это, но выглядит не очень». Сандер хмуро кивнул и повернул голову Каранхорду. «Держись за меня!» Тот молча положил руку на его плечо. Так они шли. Сандер старательно обходил мох, Советник шёл следом, словно слепой за поводырём. Из стены выплыла Венетия и сразу стало чуть светлее. Раздался едва слышный вздох облегчения. Аранхорт, выпустив плечо Сандра, смотрел на свою жену, а та мягко ему улыбалась. «Пора проверить девочек», — решительно сказала я, прикидывая ширину пещеры и высоту потолка. «Нормально, дракон поместится». Сандер, где они?» «Они справа от нас, в шагах в двадцати», — тихо отозвалась Венетия. «На десять футов ниже». И, перехватив мой удивлённый взгляд, пояснила. Я пыталась подобраться поближе, но магия прях не пускает. Интересно. Меня в магическом облике пустила, ее её нет. Она ведь тоже из магии почти вся. Правильно. Почти. Остальное — металлы, лава и камни. «Леди Винетия, вы...» — начала я. «Ты...» — поправила она. «И можно без леди?» «Хорошо», — улыбнулась я. «Меня тоже можно на «ты» и без «мисс». Так вот...» Ты только не пугайся, но сейчас тут появится не совсем материальный дракон. Я видела тебя в пещере во время обвала. Когда это? Ах, да, когда я растянулась, получив с по макушке. Отогнав всех подальше, я обернулась, покрутилась, убедилась, что влезла, и обвал точно не устрою. Снова отогнала Сандра. Если ты не заметил, меня, когда обратно возвращаюсь, немного сносит. Так что не лезь под морду. Придавлю. Будет отбивная из гнома. Заодно и перекусишь. Усмехнулся он, погладил по носу и отошёл раньше, чем успела возмутиться. Аранхорт и Вините переглянулись, пряча улыбки. «Чего это они? Мы же ругаемся». «Ладно, не ругаемся. Так, шумим, а то достали уже эти бесконечные подземелья. У меня там луна скоро будет полная, а я здесь, и полетать могу только ползком». Благо, после моих экспериментов драконья половина от растерянности забыла привычку еженочно тащить меня за облака. Я повернулась в нужном направлении, сосредоточилась. Заклубился бирюзовый туман, выплеснулся вперёд силуэт человеческой половины. Я поплыла сквозь камень, точно дикая жила, и выскочила в пещеру. Фрэнсис меня не заметила. Перстень был воткнут в стену. Сама же ведьма, ухватив увесистый камень, свизгом носилась за большой белой крысой. Я открыла рот, но оттуда не вылетела ни звука. «Демон!» — говорить в магическом облике не получалось. Я расставила руки и замахала. Светящуюся мельницу заметили обе. Фрэнсис замолчала, выронив камень, и в наступившей тишине крыса с радостным писком исчезла между валунами. «Тьфу на тебя!» — вырыгалась ведьма, прочесывая пещеру цепким взглядом. «Она удрала», — жестами показала я. «Незачем было вообще за ней бегать». «Как это незачем?» — Фрэнсис уперла руки в бока. «Эта тварь выскочила из темноты и как кинулась на меня! Чуть не сожрала!» «Она слепая, а теперь ещё и глухая из-за твоих воплей!» «Так ей и надо, слепая она!» «Значит, унюхала и напала. Точно сожрать хотела». «Она травоядная. Ты как? Всё хорошо?» «А что, не видно?» — ехидно отозвалась Фрэнсис. «Пещера с маленьким карнизом и пропастью, пауки размером с голову. Идти темно, есть нечего, пить тоже. А так всё отлично». «Ясно. Она в порядке». «До встречи», — просигналила я. Нырнула в стену и выскочила в другой пещере, подсвеченной мелкими красными грибами. Она была настолько длинной и узкой, что скорее напоминала тоннель с немыслимо высоким потолком. Или просёлочную дорогу между отвесными скалами, на которой с трудом могли разъехаться две кареты. Я взмыла в воздух и звертела головой, высматривая Нати. Та обнаружилась у самого входа в пещеру. Стояла, буквально распластавшись по стене, и в ужасе разглядывала разлёгшегося на пути гигантского, размером с добрую собаку, крота. Зверь спал, только белая звёздочка отростков вокруг носа подрагивала. Судя по тому, что Натя осторожно нагнулась и подобрала камень, она была решительно настроена продолжить путь, даже если придётся прорываться с боем. Тихо выдохнув, Натя тряхнула головой и... на цыпочках прокралась мимо крота. А потом, как припустила, да так шустро, я еле догнала, спикировала вниз и, приземлившись, зажестикулировала. «Привет!» Натя резко затормозила, едва не проскочив сквозь меня, растерянно пробормотала. «Мэрит? Как я рада тебя видеть, но давай...» Она встревоженно оглянулась. «Давай уйдём отсюда побыстрее». «Не бойся, он не опасный». «Хорошо, что не опасный», — с облегчением улыбнулась Натя. «А то я так не хотела его бить». «Это крот-звездорыл». Его так назвали из-за отростков на морде. «Видела тебе беленькие штучки вокруг носа, в форме звезды». Натя неуверенно кивнула. «Ага, только ей и дело было чьи-то носы рассматривать. Но рассказать стоило. Кто знает, сколько ещё кротов попадётся ей по дороге». Звездорылы бывают двух видов. Обычные, крошечные, живут там, наверху, питаются насекомыми. И пещерные, большие, как этот, едят больших подземных червей. И грибы, я показала на светящиеся красном шляпке. Их тут много, вот он и приполз. Насытился и уснул. Если дальше встретишь такого, топай смело, не тронет. А теперь рассказывай, как прошёл день». «Отлично», — весело отозвалась Натя, усаживаясь на обломок стелагмита. «Сначала была пещера самхом Поела, с собой взяла». Потом тоннель, потом несколько пещер с песком. Он проваливался, если остановиться. Ох, я и бежала. Ужас какой. Да нет, справилась же. Промчалась по тоннелю, выскочила в пещеру, заполненную почти под потолок водой. Не особо люблю плавать, а тут пришлось. Зато вымылась. Правда, муху топила. А эти грибы? Она кивнула на упругие красные шляпки. Съедобные? Понятия не имею. Лучше не рисковать. Ну и ладно, есть всё равно не хочется. Быстро соврала Натя. Её живот протестующе булькнул. «Только спать. А вы как?» «Нормально. Ползли весь день на четвереньках. Никаких приключений». «Их прям никаких. Ни забучих песков, ни заплывов, ни карнизов, ни пауков. Что-то слишком спокойно, мы путешествуем по сравнению с девочками. Подозрительно». «Мне пора», — заторопилась я. «До завтра». «До завтра», — эхом отозвалась Натя и зевнула. Назад я летела стрелой, даже не пытаясь затормозить возвращение. Рывком, оказавшись в теле дракона, тут же услышала едва слышное чавканье. И в мой нос впилось что-то липкое и колючее. «Колючее? Я же в чешуе!» «Мэрит, осторожно!» Голос Сандры казался ужасно далёким. Пещера расплывалась. «Какого?» Я тряхнула головой, заморгала. В воздухе плавали странные тонкие нити с присосками на концах. Они тянулись от белёсых пятен, ха на полу, колыхались, скручивались. «Щупальца!» радостно объявила я и захохотала. «Мох смешной, со щупальцами». Ко мне бросился размазанный Сандр, смахнул что-то с моего носа. За его спиной женский силуэт воевал с нитями, не давая им добраться до лежащего на полу. «Советника?» «А почему Аронхорт валяется? Это вы его уронили?» С интересом спросила я, пытаясь сфокусировать взгляд. Ничего не получалось, ещё язык заплетался. «Что происходит?» «Мох хищный!» «Быстрее приходи в себя и оборачивайся. Нам надо убираться отсюда. Там проход узкий, дракон не пролезет». На нас напал мух. Я со смехом выдохнула пламя. Сандер успел пригнуться, а вот щупальца и куртина мха на полу нет. От них осталась кучка углей, и она красиво поблёскивала алыми искрами. Ой, как нос, покусанный, чешется. Я смачно чихнула огнём. «Осторожно!» — снова возник Сандер. «Не могу осторожно». Радостно подпрыгнула я, притоптав пучок щупалец. «У меня в глазах плывёт». «Мэрит», — он похлопал по моему носу. «Что с тобой?» «Ни что, а кто. Ты со мной», — хихикнула я, отодвинув морду. «Вот только нос не трогай, а то опять чихну». «Пламенем, да, и мох будет весело гореть». «Мэрит, оборачивайся», — твердил Сандер. «Зануда». «А зачем? Мне и так хорошо». «Мэрит, тебе нехорошо. Это мох, яд». Он снова добрался до морды, оторвал от моего носа несколько присосок. Точно. Мох. Я такая смешливая из-за него. И вижу плохо тоже из-за него. Ну всё, сейчас устроим ху горячую встречу. Сандер, направляй меня. Куда огнём дышать? С каждым ударом сердца настроение становилось всё лучше, а зрение хуже. Я будто стояла в густом тумане, но меня это совершенно не пугало. Какой страх, когда так весело, что хочется кататься по полу. Демон, побери этот мох. Сандер поднырнул под мою голову, оказался рядом с глазом. Прямо, скомандовал он. Уф, я выплюнул огненную струю. Попало? Да, вправо на два часа после полудня. Фу, пламя согрело горло. Влево три часа до полудня. Тьфу на вас. Вправо четыре часа после полудня. Уф. Сандер замолчал. Удушливый запах гари полез в ноздри. Я что-то не то спалила? Слепо щурясь, вгляделась в белую пелену вокруг. Нет, не вижу ничего. Бесполезно. Сандер, ты живой? Да. Я попала? Ага. Еще мох остался? Нет. Все целы? Да. Значит, можно оборачиваться. Я потянулась к магии. Превращаться, когда ничего не видишь, было странно. И ещё более странно, что на сей раз меня не снесло. Пальцы оказались в тёплой ладони Сандра, а его вторая рука надёжно обняла за талию. Веселье понемногу отпускало, и первая трезвая мысль пришла в голову. А вдруг зрение не вернётся? Я прислушалась к себе и с облегчением вздохнула. «Вернётся». «Как ты?» Тёплое дыхание согрело висок. «Ослепло, но это временно. Что с советником?» «Лежит, не двигается». «Не страшно. Скоро очнётся. Как придёт в себя, сразу разомни его мышцы, чтобы отрава рассосалась». «Слушаюсь, командир. Будет сделано». Тихо рассмеялся Сандер. «Тогда привал?» «Ночёвка. Важно поправила я. Всем надо отдохнуть» если, конечно, один лорд из подгорных земель не хочет тащить на себе слепую ведьму и скрюченного советника. «Нет-нет», — поспешно заявил один лорд. «Советник не дивится, чтобы его на руках носить». Без зрения все ощущения обострились, стали сильнее в тысячи раз. И так было хорошо в кольце сильных рук, так уютно и надёжно, что хотелось стоять, замерев всю оставшуюся жизнь. Увы, рыцарь не заметил романтического сопения своего дракона и со словами Ночевка, значит, ночевка. повёл куда-то, мягко разворачивая и направляя. «Куда-куда?» — к стене, как выяснилось. Пришлось послушно улечься на расстеленный... «Камзол? Ну нет, вот это вообще нечестно! Снимать камзол, когда я ничего не вижу, и никого, без камзола!» Он очнулся, — Донесся взволнованный голос Винетии. «Иду!» — отозвался Сандер. Наклонился ко мне, коснулся губами щеки. «Пошёл мять бока драгоценному дядюшке. Давно об этом мечтал!» «А ты спи!» Я кивнула и уткнулась носом в мягкую ткань. От неё едва заметно пахло Сандром. Странные ощущения. Словно он по-прежнему рядом. Вот-вот обнимет и... Воображение мгновенно вырвалось из-под контроля и нарисовало полуголову лорда Ортвина. Гадский мох! Это всё его проделки. Что я, раздетых до пояса мужчин не видела? Да сколько угодно. В лечебнице. И Сандра уже видела совсем недавно возле озера. Ой, зря я про озеро вспомнила. Я сердито отвернулась к стене потом обратно, потом снова к стене». Сандер растирал оранхорда, едва слышно, переговариваясь с Винетьей и с самим советником. Затем раздались приближающиеся шаги. Я притихла и старательно засопела. Сандр улёгся рядом, подвинув меня на камзоле. «Мэрит!» — вкратчиво шепнул он. «Я знаю, что ты не спишь», — провёл пальцем по моему лбу, разглаживая складочку между бровями. «О чём ты думаешь с таким суровым видом?» «Об одном ужасно привлекательном лорде». «Имхе». «Амхе», — быстро выдала я. «Слушай, мы точно весь мох сожгли? Не хватало ещё, чтобы он ночью откуда-нибудь вытянул свои щупальца. «Весь спалили, ни клочка не осталось», — заверил Сандер и накрыл горячим ртом мои губы. Сладкое безумие поцелуи. Тёплое, нежное, острое и... такое невероятное. Ночью мне снилось именно оно. На рассвете, когда луна почти опустилась, я осторожно открыла глаза и с облегчением выдохнула. Зрение вернулось. Весьма бодрый Аронхорд мрачно заглядывал во фляжку, воды в которой оставалась на дне. Винетия стояла рядом с ним. «Подъём!» — раздалось, насмешливая над духом Я повернула голову. Благородный лорд Ортвин сидел возле меня в одних штанах, расслабленно опёршись о стену. «Вот демон! Ну нельзя же такое! С утра!» Перехватив мой взгляд, Сандер медленно улыбнулся. В глубине тёмных глаз жарко вспыхнуло. Я мгновенно вскочила и отошла в сторону, нервно приглаживая волосы. Пусть и воронье гнездо на голове, зато не видно, что уши горят. Вслед донёсся тихий смешок. Захлопала встряхиваемая ткань. Когда я повернулась, камзол на Сандре был застёгнут на все пуговицы. Вот и правильно. Ещё бы нитками зашить как следует, чтобы кое-кто тут внезапно не раздевался. Аранхорт протянул мне фляжку, дождался, пока я сделаю пару глотков воды, отхлебнул сам, Сандра отказался, и, закрутив крышку, скомандовал. «Вперёд!» Пещеры вели нас сами, благо все они имели один вход и один выход, и выбирать между несколькими рукавами не приходилось. К обеду, свернув за очередной изгиб очередного тоннеля, Сандер вдруг резко остановился, предостерегающе вскинув руку. Потом бесшумно развернулся и, прижав палец к губам, дал знак отходить. Послушно пятясь, я кинула быстрый взгляд через его плечо и увидела впереди и буквально в десятке шагов вход в пещеру, заросшую огромными прозрачными кристаллами. В их глубине вспыхивали и гасли синие искры. «Красиво, но, видимо, опасно». «Тимейры?» — Настороженно спросил Ранхорт, едва мы остановились на довольно приличном расстоянии от поворота, за которым скрылся вход в странную пещеру. «Да», — коротко отозвался Сандер. «Много?» «Полностью покрыты стены и потолок, и отдельными скоплениями на полу». «Насколько они сильны?» Вместо ответа Сандер приложил ладони к земле. Отголосок его магии был едва заметен, но из пещеры с кристаллами тут же донёсся злобный рёв. «Мы замерли», — советник выругался себе под нос. Спустя несколько ударов сердца снова наступила звенящая тишина. «Десять из десяти», — мрачно оценил Ранхорт. Сандер кевнул и, перехватив мой вопросительный взгляд, пояснил. «Темейры или мертиши — это особый вид нечисти. Встречаются лишь в тех пещерах, что расположены очень глубоко». «Нам повезло, ага». Обитают колониями там, где есть кристаллы. Им подойдут любые. Кварц, корунт, хрусталь. Неважно. Вселяются каждый в свой кристалл и впадают в спячку. Иногда на века. Но стоит раздаться рядом хотя бы малейшему шороху, мгновенно просыпаются и нападают, превращая того, кто к ним приблизился, в кучу ледяных осколков. Поэтому их ещё называют ледянниками. Или ледяными монстрами. Мило. Ещё один подарочек от прях. Какие однако не гостеприимные. «Интересно, а тех, кто к ним всё-таки сумеет добраться, просто палками добивают?» Тимееры практически невидимы. И обнаружить их присутствие можно только по редким синим вспышкам внутри кристаллов. «Редким вспышкам?» — не выдержала я. Да вся пещера переливалась огнями. «О, лунные дева, сколько же их там!» «Много!» — вздохнул Сандер. «Чтобы благополучно пройти, нужно двигаться очень тихо и медленно и замирать при малейшем звуке, чтобы тимееры успокоились и вернулись в кристаллы. «А если пробить обходной тоннель?» — предложила я. «Не выйдет», — вмешалась Винетия. «Кристаллы не только в пещере, но и в толще камня. Сунемся в обход, нарвёмся на тех же монстров. Просто отлично. Но если кристаллы везде...» «Девочки!» — с ужасом прошептала я. «С ними всё в порядке», — торопливо сказала Винетия. «Они сзади. Мы их обогнали». «Где?» «Точно не знаю. Могу проверить». «Некогда проверять». «Где?» — я посмотрела на Сандра. Тот прислушался и показал направление рукой. «Двести шагов. Нати!» Перевёл руку чуть вверх и вправо. «Пятьдесят шагов. Фрэнсис!» Фрэнсис ближе. Надо сначала к ней. Пробормотала я, оглядываясь. Хоть в тоннеле не маленький, но дракон тут точно не поместится, а посылать к девочкам призрачного зверя бесполезно. Общаться жестами я умею только в человеческом облике. «Значит...» «Что ты задумала?» С подозрением спросил Сандер. «Начну оборот в дракона», — послушно заговорила я, попутно повторяя для себя план действий. «Раздвоюсь, дождусь, когда оба облика станут призрачными. Это где-то середина оборота, и отправлю к девочкам не дракона, а первый, исходный облик». «Ты так никогда не делала», — нахмурился он. «Самое время попробовать», — поспешно ответила я, развернулась в нужном направлении и потянулась к магии. «Отойдите подальше на всякий случай». Меня окутал бирюзовый туман, выплеснулся вперёд силуэт дракона. Замелькали перед глазами камни. «Стоять, зверь!» Попятилась назад, стараясь уместиться в тоннель, но влезла только часть. «Ничего, сойдёт». Я, девушка, стала прозрачной. А теперь меняемся. Дракон остаётся ждать, а девица пусть летит к Фрэнсис. Но сдвинуть с места призрачную человеческую половину вышло не сразу. Видимо, срабатывала привычка. Свободно перемещается та половина, в которую превращаюсь, а вторая всегда неподвижна, и неважно, на какой стадии оборот. Сегодня же я пыталась сделать наоборот, и возникало странное ощущение. Словно я одновременно махала сверху вниз одной рукой, второй очерчивала круг, а ногой писала письмо. Лишь с пятого раза получилось послать призрачную девицу в стену. Полупрозрачный дракон дернулся следом. Он, как главный в обороте, норовил перетянуть магию на себя и стать материальным. Мчась сквозь толщу камней и кристаллы, я всеми силами держала его на месте, потому что иначе точно запутаюсь, кто и где. Фрэнсис уже была среди мерцающих синим кристаллов. Она прижимала к груди снятые туфли и, дополнительно подсвечивая себе перстнем, то осторожно кралась, то замирала. Похоже, рыжая ведьма знала, что делать. Откуда? «Ах, да, опекун с любовью к сказкам. Судя по всему, к страшным». Я плавно выплыла из-за огромного кристалла и приветливо подняла руку. Фрэнсис застыла, узнала меня и беззвучно вырыгалась. «Ты в порядке?» «Да тебя была», — одними губами ответила Фрэнсис. «Исчезни, не мешай». «С удовольствием». Я нырнула в стену и помчалась к Нате. Так как раз только что подошла к пещере с тимеерами и теперь выглядывала из тоннеля, недоверчиво изучая странные светящиеся кристаллы. Их было, видимо, невидимо, даже на полу. Приложив палец к губам, я полетел ей навстречу. Увидев меня, Натя улыбнулась, но благоразумно осталась на месте. «Молчи и слушай», — показала жестами я. Она кивнула. Я быстро выложила всё, что узнала о тимеерах. Натя сглотнула и с ужасом уставилась на смертельно опасные кристаллы. «Поняла, что надо делать?» Она снова кивнула. Бесшумно скинула туфли, взяла их в руки и очень осторожно шагнула в пещеру. Я напряжённо следила за ней, а это было непросто. Дракон тянул обратно, требовал прекратить безобразие, которое я учинила. Я ведь оборачивалась в зверя, значит, именно он должен двигаться, не я. И вообще, что за безобразие такое — быть сразу в двух призрачных обликах? Натя уже добралась до середины, когда, обходя очередного тимера, случайно пнула мелкий камушек. Тот покатился с весёлым стуком. Я вздрогнула. Натя замерла столбом. Из кристалла высунулась, утыканная синими иглами, вытянутая морда, смутно напоминающая лицо человека. Слепо повернулась в одну сторону, в другую. Из пасти монстра двумя дымными струйками сочился ледяной воздух. «Пожалуйста, пожалуйста, только не двигайся!» Натя стояла точно изваяние. вояния. Морда Тимейра прошла в дюйме от её лица, а она даже не дёрнулась, не зажмурилась. Монстр с недовольным рёвом исчез в кристалле. На звук из соседних тут же высунулись новые морды. Натя не шевелилась. Темеры рычали и прятались. Казалось, по пещере идёт волна из рёва и выглядывающих из кристаллов чудовищ. Рёв докатился до противоположного края пещеры и стих. Натя осторожно зашагала дальше. Я с облегчением выдохнула и тут же насторожилась. Почувствовав, что контроль ослаб, драконья половина поплыла в толще камня. Но не ко мне, а вперёд, к опасным темерам. «Стоять! Демон побери!» Мои призрачные лапы и крылья не слушались, и прозрачный дракон вынырнул таки в пещеру с кристаллами. Только бы Сандер не пошёл следом. Магия тянула. Магия требовала принять один облик, а не два призрачных. Требовала не нарушать правила. Один настоящий, второй призрак, и то на время. Я сопротивлялась, но мчалась против воли к своей драконьей половине, проскальзывающей напрямую через кристаллы и монстров внутри них. В тоннель меня буквально вынесло. Чудом затормозив, я остановилась возле Сандра, Аранхорда и Венетти, которые уже добрались до выхода из туннеля и теперь следили за моей беглой драконьей половиной. Сандра обернулся. «Всё хорошо», — торопливо заверила я. Бровь лорда Ортвина недоверчиво изогнулась. «Ладно, относительно хорошо. Призрачный дракон уже пролетел треть пещеры, и как его вернуть обратно, я не знала. Впрочем, а нужно ли его возвращать? Нормально же перемещается. Ни один тимеер не шелохнулся». «Точно». «Вы идите, а я здесь побуду. Дождусь, когда дракон доберётся до безопасного места и завершу оборот». «А что? Отличная идея. Мне даже не придётся топать мимо кристаллов». Сразу хоп — и в драконьем теле. Сандер нахмурился и медленно кивнул. Он первым вошёл в пещеру, следом Венетия и Советник. Я видел одновременно две картинки — их удаляющиеся спины и короткий тоннель, а потом и новую пещеру, в которую вплывала моя драконья морда. В глазах двоилось, кружилась голова. Да, это во мне их от мыслей, это хуже. Едва Ранхорт исчез за кристаллами, я, человек, закрыла глаза и сосредоточилась, поторапливая драконью половину. Та полностью высвободилась из камня и взмыла вверх, осматриваясь. Новая пещера оказалась большой и обычной. А главное, в ней не было ни одного кристалла. Из тоннеля появились Венетия и Советник. Отлично. Двое благополучно пробрались мимо тимейров третий вот-вот покажется можно перестать сопротивляться и закончить оборот. Благо, места достаточно. Я, человек, расслабилась, позволяя магии перетащить себя в тело дракона. Рывок вышел слишком резким. Руки, ноги, лапы, чешуя. Все ощущения перемешались. Где чьё? Лунное лунная дева, ну и каша. Дёрнула вперёд и... назад. Протащила сквозь камни, и я с размаху врезалась крыльями в кристалл, хвостом снесла ещё парочку. Крыльями? Хвостом? Я оторопела, огляделась. Меня не перекинуло в дракона, нет. Мои половины рванули друг к другу и встретились ровно посередине пещеры с монстрами. Я торопливо приземлилась. Расклашматив несколько кристаллов, подрёв их, хозяев обернулась человеком и застыла. Не помогло. Оставшиеся без убежища Тимейры ревели, дышали ледяным паром, пробуждая соседей от спячки. Восстановить кристаллы? Не успею, меня заморозят раньше, чем почувствую луну. Я ринулась к выходу. Монстр справа, монстр слева. Край юбки заледенел, пошёл трещинами и со звоном осыпался на землю. Проснувшихся чудовищ стало больше. По земле прокатилась знакомая дрожь. Монстры зарычали, слепо таращись, выдохнули ледяной пар. «Ложись!» — донёсся голос Сандра. Я ничком упала на землю. Ещё одна волна магии заставила чудовищ взвыть. Они больше не дышали льдом, они ошалело крутили головами. Замирая и проникая к земле, я поползла. Свернула за кристалл, И чуть не заорала от неожиданности. За руку схватили тёплые шершавые пальцы. Сандр поднял меня, потащил за собой. Несколько шагов, и он запустил новую волну магии. Ещё несколько шагов. И опять волна. В тоннель мы влетели под какофонию воплей совершенно запутавшихся монстров. Вытащил. Едва заскочили в короткий тоннель, как Мэрит обмякла, словно разом лишилась сил. Сандер подхватил её на руки и понёс. Выскочил в пещеру, кивком дал знак Аранхорда и Вете следовать за собой зашагал дальше. Внутри ворочался дикий липкий страх, неведомый ранее. Страх, изрядно сдобренный отчаянием и злостью. Он гнал вперёд, не давая остановиться. Ледяной лапой скручивал внутренности. «Демон, побери все эти эксперименты!» Хотелось одновременно придушить доверчиво приникшую ведьмочку и зацеловать до полусмерти. Он так боялся не успеть, что даже сейчас, сжимая её в объятиях, тёплую, родную... Никак не мог выдохнуть. Если бы он пошёл с Ронхордом и Вети, если бы не остался на всякий случай в пещере с кристаллами, ещё пару ударов в сердце, и мэрит погибла бы, рассыпалась кучкой осколков. Как вспомнит её среди ощерившихся злобных тварей, так и прошибает холодный пот. Сандер выругался сквозь зубы, покрепче ухватил драгоценную ношу и прибавил шаг. Впереди маячил выход из пещеры. «Не злись», — вяло пробормотала Мерит. «Больше никогда не буду так делать». «Никогда? Это точно не про тебя». «Правда, не буду». Она потёрлась носом моего шею, и страх начал таять, отпускать, сменяясь бесконечной нежностью. «Честно, честно», — зевнула Мерит. «Не будет она, как же?» «Может, и не будет, но ровно до тех пор, пока кому-нибудь не понадобится её помощь, и тогда она снова помчится спасать, наплевав на все зароки. А он помчится следом спасать спасательницу. И ему это нравится». Сандер невесомо коснулся губами макушки, привалившейся к его плечу. Хозяйка подлунок земель доверчиво сопела. Улыбнувшись, он вошёл в полукруглую арку, за которой обнаружился... Обнаружилось. Нет, не очередной тоннель и не пещера. Скорее, заброшенная старая штольня. По стенам и потолку тянулись деревянные балки, между которыми голубовато светились пятна хлебного мха. Сандер донёс Мерит до конца штольни и осторожно усадил на пол возле стены. Пришли. Она сонно поморщилась, растирая руку. Видимо, повредила в пещере с тимейрами. Он в сто первый раз пожалел, что не забрал целительский амулет у Эниры, а забросить его вместе с флягой она не сообразила. Сандер скинул камзол, присев на корточки расстелил рядом с Мэрит и похлопал по нему рукой. «Ложись, тебе нужно отдохнуть. Сначала надо девочек проверить». «Нет!» — рыкнул он, стиснув её ладонь. «Хватит на сегодня раздвоеваний. Про предсказания Ситхи Сандер отлично помнил, а про свой недавний страх помнил ещё лучше. Мэрит открыла рот, собираясь возразить, да так и застыла. Её взгляд зачарованно скользнул по его губам, потом по шее, спустился вниз и застрял на поясе штанов. Сандер хрипло выдохнул. Проклятье! Это невинное разглядывание заводило круче, чем ужимки опытных придворных кокеток. Ещё немного, и искры полетят. Взгляд её тем временем медленно пополз обратно и... встретился с его взглядом. Мэрит мгновенно улеглась на камзол и отвернулась к стене. Из гривы спутанных волос выглядывала пылающее ушко. Очень аппетитно выглядывала. Сандер поспешно поднялся и отошёл на безопасное расстояние. «Я могу проверить, мисс Нати и леди Фрэнсис», — раздался сзади голос Вети. «Интересно, долго они с Аронхордом там стоят?» «Спасибо», — сконфуженно пробормотала Мэрит. «Я тебя разбужу, когда Ветя вернётся», — пообещал Сандер. «Хорошо». Неохотно согласилась Мэрит. Но усталость взяла свое, и через пару ударов сердца она уже спала. Сандер с Ранхордом обошли Штольню, потом пещеру, из которой сюда попали, и убедились в том, что уже подозревали. Это был тупик. Окончательный и бесповоротный. Ни одного тоннеля, ни одного лаза, ни одной самой маленькой норы, что вела бы дальше, не было. А Лишь монолитные стены и единственный выход в пещеру с тимеерами. «Придётся прорубать самим» сказал Сандер, когда они вернулись в Штольню. «Знать бы ещё, в какую сторону прорубать», — усмехнулся Ранхорд. «Буду ориентироваться по движению Фрэнсис и Нати», — пожал плечами Сандер. Осторожно приблизился к сладко-сопящей Мерит, приложил ладони к стене возле неё, сосредоточился и удивлённо нахмурился. «Странно. Девочки вообще не перемещаются». «Не перемещаются», — эхом отозвал о свете выплывая из камня. «Видимо, отдыхают. Они обе справа. Примерно на одном уровне с нами». Нет, покачала она головой в ответ на вопросительный взгляд Сандра. Ни рядом с ними, ни в толще породы вокруг больше нет кристаллов. Леди Фрэнсис и Местонате благополучно вышли из опасных мест, как и мы. «Мэрит», — тихонько позвал Сандр, та и ухом не повела. Он наклонился и потряс её за плечо. «Мэрит». Мэрит едва заметно сморщила нос и поглубже зарылась в камзол. Разбудить её удалось не сразу. Наконец, её зелёные глазищи приоткрылись, выслушав хорошую новость. Мэрит улыбнулась, открыла рот, чтобы что-то сказать, и... Уснула. Снова. Мгновенно. Маленькая, бледная, безмерно уставшая. Демонов эксперимент. Он просто высосал из неё все силы. Нет, больше Сандер не позволит ей так рисковать. Никогда. Он выпрямился, вновь приложил ладони к стене. Озадачно нахмурился и переглянулся со стоящей рядом Вети. — Ты тоже это чувствуешь? — Вети молча кивнула. — Справа пустота задумчиво пробормотал Сандер. «Потом порода, потом снова пустота». «Там Мяснати и Леди Фрэнсис», — тихо отозвала Свете. «А прямо шагах в двухстах ещё одна пустота. Большая, очень большая». «Да, буду прорубать ход туда», — он покосился на мэрит по-детски свернувшуюся калачиком и решительно добавил. «Но не сейчас, а тогда, когда она проснётся».